Издательство Эксмо. Сильвия Лайм. Тайна ректора вечерней академии. Пролог. Арлин нервно переминалась с ноги на ногу. Впервые за последние месяцы она испытывала нешуточное беспокойство перед тем, что должно произойти. Причём повода, казалось бы, никакого не было. Всё шло штатно. Но смутное чувство тревоги прочно поселилось у неё в груди, и никак не желала уходить, отдаваясь покалываниям в кончиках пальцев и вызывая изжогу. Прямо сейчас она стояла в приёмной вечерней магической академии и ожидала. Его светлость-ректор, почтенный 70-летний Дербиш Ласкерс Он, должен был вот-вот появиться и провести с ней, наконец, проклятый ритуал чёрной проверки. Эту малоприятную процедуру, обязаны были проходить все соискатели на должность преподавателей Академии. По ее результатам в личное дело вносилась печать чистой крови, а будущему мэтру или мэтрессе выдавали редкую брошь в виде алой розы. Арлин была очень нужна эта брошь. Но время шло, а ректор все не приходил. Ладони девушки, покоящиеся в карманах длинного балахона, уже вспотели. В одной из них она крепко сжимала маленький флакончик с жидкостью багряно-алого цвета, той самой жидкостью, которой во время проверки она обязана была заменить собственную кровь. Обхитрить имидесятилетнего старика не должно составить особого труда, тем более для неё проходившее это испытание многократно. Однако внутреннее чутьё буквально выворачивало наизнанку все органы. Казалось, в животе всё скрутилось в узел, а желудок и вовсе кто-то обхватил ладонью и сжал. «Что происходит вообще?» – тихо задала риторический вопрос Орлин, обеспокоенно потеряв ладонью балахон в области живота. Собственному предчувствию она привыкла доверять. И если её страх и впрямь обоснован, то лучше было бы уйти отсюда прямо сейчас. Ведь если она не сможет заменить собственную кровь на подделку, или ректору удастся раскусить обман, её просто-напросто ждёт смерть. Таким, как она, не оставляют права на жизнь. Но в этот момент из живота у неё громко заурчало, напоминая, что вообще-то с самого утра Орлень ничего не ела. Девушка хмыкнула, мгновенно успокоившись. Тот вариант, что её дурное самочувствие лишь результат голода, нравился ей гораздо больше, чем предвестие беды. А значит можно никуда не уходить и остаться в кабинете. В этот момент дверь ректорская распахнулась, с грохотом ударив о стену. Орлин подпрыгнула от неожиданности, а затем медленно повернула голову в сторону старика, которого так долго и нервно ждала. Вот только на пороге оказался вовсе не он, а молодой мужчина с широкими плечами, злыми жёлтокарими глазами и чеканным жёстким профилем, не сулившим ей ничего хорошего. Он взглянул на неё и тут же замер, словно молнией ударенный «Вы! Вы!» — одновременно произнесли они оба. И Орлин мгновенно осознала масштаб совершённой ошибки. «Всегда нужно доверять своему чутью. Всегда. Потому что этот мужчина — точно не седой подслеповатый старик, и он не позволит ей себя обмануть».